Ральф Ганьхой Сю Дау Науки Отрывок из книги Сю Ральф Ганьхой Дау Науки 1957 год. Стремясь выйти за пределы интеллекта, дзен-буддисты всегда подчеркивали значение опыта, который дает нам каждый миг. Размышление ни в коем случае не должно мешать немедленному ответу. Как звук почти не отстает от ударов колокол, так бесконечность опыта должна удерживаться человеческим сознанием в текущем мгновении. Непосредственность реакций ⁇ вот чему дзенские мастера учат своих учеников. Например, в фехтовании ответные выпады нужно делать без логических построений и сомнений. Интуиция – это обращение вне слов, вне мыслей, воплощенное в целостное и немедленное действие. Склонность к подобной быстроте реакции мы можем наблюдать и у наших детей, и в мире животных. Чтобы поймать на язык муху, лягушке не нужны никакие силлогизмы. Паук не учится плести паутину, она получается у него с первого раза. Эти примеры я привожу не за тем, чтобы обосновать Бергсоновскую точку зрения о сходстве между интуицией человека и инстинктом животного. Они лишь иллюстрируют тезис о том, что рациональное знание – не единственная сила, порождающая разумные действия. Рациональное знание рационально постольку, поскольку добывается разумом. Все иное, приобретаемое не через разум, не иррациональное, оно есть экстрарациональное. Даром богов является умение отличить одно от другого. Идеи, подлежащие рациональному анализу, от идей, неподвластных ему. Чувствовать особенности того или иного интуитивного суждения также важно как признавать истинность научного доказательства. Вообще говоря, интеллектуальный прогресс – это движение вперед в том понимании, которое сформулировал сам человек. Но позвольте сделать здесь некоторое разъяснение. Необходимо противопоставить рациональное знание и знание интуитивное. Роль открытия в этих двух видах знания совершенно различна. В рациональном знании откровение играет видную роль, именно в этом состоит вклад науки. В интуитивном же знании роль открытия гораздо скромнее. Здесь наука вовсе не является двигателем прогресса. Как ни иное – Она притупляет восприимчивость человека к богатством интуиции своим пассивным, а иногда откровенно враждебным отношением. Все, что можно познать интуитивно, было познано в предыдущих поколениях, пусть в другой обстановке, и доведено до истинного совершенства. Политические решения в международных делах, маневры и контрманевры в военных кампаниях, Поведение избирателей на выборах, вдохновение поэтов, художников, скульпторов, сознание святых людей – все повторяется в веках. Великие произведения искусства древности никогда не смогут быть превзойдены. Экклезиасты Горации восхищают нас так же, как восхищали древних евреев и римлян до Рождества Христова. Безмолвное – и бесформенная бездна жизни много раз проносилась перед глазами человека. Этот тип познания не похож на создание математических формул и научных построений, лежащих в области рационального. Вдохновение может посетить только тех, кто готов принять надрациональные источники просветления и направить поток сознания в обход дамбы рационального анализа. Рациональное знание было исследовано весьма глубоко и разносторонне, а вот интуитивное знание все еще не удостоилось такого внимания. Если логику можно объяснить систематическим рассуждением, то интуицию нельзя разложить по полочкам. Эта особенность заставляет многих считать рациональное и интуитивное познание противоположными школами борющимися за своих учеников. Логики презирают неясность интуиции. Сторонники интуиции столь же яростно отрицают четкость логических построений. Но на самом деле одно не исключает другого. Дискурсивное рассуждение невозможно без интуиции. Рассмотрите пример силлогизма у Лангера. Примечание Сьюзен Кэтрин Лангер. 1895-1985 годы «Американский философ и эстетик. Примечание ответственного редактора». Для нее силлогизмы это просто устройства, которые ведут человека от одной интуиции к другой. Способность к интуитивному пониманию на каждой ступени познания есть предпосылка к рациональному анализу. Возникновение смысла всегда считалось вопросом логической интуиции или озарения. В реальной жизни интуитивное понимание возникает не постепенно, не шаг за шагом, как в случае логического построения. Оно как бы охватывает все сразу одним взглядом. И все же интуитивное знание не самоцель. Рано или поздно, мы перестаем видеть границу между рациональным и интуитивным знанием. Наш уставший разум ищет отдыха и успокоения в том, чего не может познать. Для этого состояния даосы придумали понятие «знание-мудрость» или «незнание». Это действительно незнание в привычном понимании. Знание, на западный взгляд – предполагает выбор некоего события или качества как своего объекта. Знание «мудрость» действует иначе. Оно сосредоточено на том, что на Востоке называют «у» или «небытие». «У» – выше событий и качеств. Оно не имеет ни формы, ни времени, следовательно, не может быть объектом привычного познания. На высших ступенях знания мудрец не видит разницы между вещами. Он живет в тишине этой спутницы неделимого целого. Нужно различать два понятия – не иметь знания и иметь незнание. Первое – просто состояние невежества, а второе же – просветление и обостренное ощущение всего мира. Для убежденного рационалиста незнание представляется какой-то мистической мешаниной. Однако именно то, что это явление трудно как-то назвать, делает его особенно сильным. Тайны природы кажутся тайнами лишь тем, кто отказывается участвовать в них. Именно в незнании вся природа говорит одним голосом. Ее проявления не ограничиваются разумом одной породы или грамматическими правилами языка. Это поистине источник эволюции, принадлежащий всем, потому что они разнятся по форме и видам. В древней рыбе есть что-то от человека, но и в человеке есть что-то от древней рыбы. Человек никогда не достигнет простоты, вернувшись к жизни безграмотных пастухов или отказавшись слушать голос рационального знания. Он станет спокойным только снова и снова, убеждаясь в безграничности природы, сливаясь с ней без всяких рассуждений. Чтобы стать естественным, как зверь, человек не должен вставать на четвереньки, как считают простодушные последователи Руссо. Для этого нужно лишь перейти в царство «незнания». Искусство участия в жизни животных учит настоящего зоолога понимать их чувства. Вот почему в сухих научных записках слышны их голоса. Незнание заставляет настоящего ботаника перейти в царство растений, и его работа видна сквозь их крошечные зеленые поры. Незнание – заставляет доосского художника изображать лес таким, каким он кажется деревьям. Видеть тигра в тигре, то есть передавать чувство природы, что редко удается художникам Запада, которые стоят на позициях антропоцентризма. Сторонник рационального знания – наблюдатель природы. Сторонник незнания – ее участник. Он и природа абсолютно понимают друг друга. Стороннику незнания не страшна трагедия тысяч тех, кто боится остаться один, как называет это Жид, и потому никогда не находит самого себя. Сторонник незнания дзен-буддист скажет, старая сосна учит мудрости, дикая птица вещает истину. Целостность и смирение пронизывают царство незнания. В нем нет ни славы, ни наград, ни титулов, ни почета, есть лишь участие. Человек не знает сам себя до тех пор, пока не объединится вне знаний с природой. Творческое исследование – подлинная жемчужина незнания. Это проникновение в сферу неопределенного, и подыскание ему рационального синонима в форме, выразимой на нашем человеческом языке. Переход рационального понятия в нечто иное, приспособление теории к новым системам, перевод гипотезы в практику не есть творческое исследование. Все это варианты тавтологического исследования. Нельзя, правда, забывать, что цели, ставящиеся при этом вполне достойны, они устанавливают связь между теорией и ее приложением, между лабораторными построениями и настоящей жизнью, но, увы, они не являются творческими. Средний ученый считает творчество как бы приложением к разуму. В океан познания забрасываются... Точно рыболовные крючки – модные идеи термодинамики, квантовой механики, энзима субстрактных комплексов и тому подобное. Слыша это снова и снова, какой-нибудь простец рано или поздно попадает на удочку удачливого рыбака. Но путь творчества не таков. Крючки рационализма не тонут в водах незнания. Чтобы погрузиться в них, человек должен твердо верить в существование невыразимого. На этом этапе рациональное, фактическое знание – лишь препятствие. И исследователь должен как можно скорее избавляться от него. Ему нужно постараться слить свое собственное незнание с незнанием всеобщим. Только когда это получится, можно попробовать перевести свое знание в область сознательного и рационального. Рациональное знание проверяется тем самым на приспособляемость. Появляются новые формы выражений. Невыразимое остается необъяснимым. Способность осуществлять этот трудный синтез встречается редко. Вот почему – Настоящие гении появляются нечасто. На Западе существует довольно большое непонимание понятия незнания. К сожалению, огромные, но совершенно напрасные усилия были направлены на рационализацию незнания и на противопоставление его рациональному знанию. Это мнение о взаимоисключении рационального знания и незнания – приводит к выводу о том, что отсутствие одного означает присутствие другого. Но это не так. Когда мы оперируем такими истинами здравого смысла, то теряем всякую связь с истинами высшего порядка. Сюрреализм, как вид искусства, стремился исследовать области подсознательного и рационального. Сновидения, перемешанные с реальностью, заняли ведущие позиции. В живописи Сальвадора Дали мы видим особую точность фотографически выписанных деталей и хаотическое нагромождение тел на пианино, морские раковины в виде человеческого глаза, посевные машины на раскроенных столах. Эти парадоксы призваны олицетворять другую реальность и объединяют все многочисленные элементы в единое целое. Родство между сюрреалистическим подсознательным и незнанием, однако весьма отдаленное. Догматическое, агрессивное исследование подсознательного в первом случае резко противоположно спокойному рефлективному созерцанию во втором. Анализ процесса познания, проведенный Петеримом Александровичем Сорокиным, по праву может считаться введением в даосскую концепцию незнания. Сорокин выделяет в культуре три системы истин. Первая система – сенситивные истины – связана с реакциями органов чувств. Вторая система – рациональные истины – познается через логику, рассуждения, научные методы познания. Третья система – идиативные истины сверхрационально и сверхчувственно. В эту систему можно включить собственную интуицию, а также открытие и внезапные просветления буддистов. Условно можно связать триаду Сорокина с триадой рационального, интуитивного и незнания. Наше рациональное знание есть соединение сенситивных и рациональных истин согласно Сорокину. Наше интуитивное знание и незнание, возможно, есть его идеационные истины, но у нас они разделены. В нашем рассуждении интуитивное знание – это знание, полученное из сверхрационального источника, но в целом оно ограничено разумом человека. Оно есть непосредственная целостность невыразимой человеческой мысли. Незнание также сверхрационально по происхождению, но отнюдь не ограничивается разумом. Оно родственно всей природе. Следовательно, незнание не есть проекция эго на природу. Это Эго природы, разделяемое всеми. Только оно по-настоящему приближает человека к природе. Обладая рациональным знанием, человек находится в созвучии с наукой. Обладая интуитивным знанием, человек является целостным существом. Обладая незнанием, человек находится в гармонии с природой. Одно из лучших даосских стихотворений, вдохновленных незнанием, написал Дао Цянь в IV веке. Я построил свой дом там, где люди живут, Но не ржут рядом кони, не скрипят повозки. Возможно ли это? Жестокое сердце вокруг себя пустыню творит. Я посадил хризантемы под восточной оградой, а потом сидел и долго смотрел на зеленые холмы вдали. На закате свежеет горный воздух, и птицы летят домой парами. Во всем этом скрыт глубокий смысл, но если мы и захотим выразить его, слова нам не помогут. Да, позитивисты и ученые относятся к такого рода вещам прохладно, но все же эстетические тонкости Востока не совсем чужды Западу. Склонность Шелли к описанию чего-то неуловимого и страстная влюбленность Вордсворта в природу выражают их особенно глубокие интимные чувства. То же самое видно в трудах святого Августина, Николая Кузанского, других западных мистиков. Что может быть более даосского, чем следующие строки Вордсворта? Во всем, что есть в природе, цветке, плоде или камне, и даже в том булыжнике, которым вымощены дороги, во всем этом есть жизнь. Я верю, они чувствуют. За их молчанием стоит великая душа, и все в них полно таинственного, загадочного смысла. Одно из наиболее ярких проявлений незнания в западной литературе творчество Юджина О'Нилла. В пьесе «О Нила «Долгий день уходит в ночь» младший сын Эдмунд Тайрон рассказывает отцу Джеймсу Тайрону. Все мои лучшие воспоминания связаны с морем. Вот одно из них. Я на борту скандинавской шхуны, которая под всеми парусами идет в Буэнос-Айрес. Луна, дует пассат. Старая калоша делает 14 узлов. Я лежу на бушприте лицом к корме.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 Стал белыми парусами и летящими брызгами, красотой и ритмом, лунным светом, кораблем и высоким звездным небом. Не было ни прошлого, ни будущего, лишь ощущение покоя, гармонии и неистовой радости бытия. Я слился воедино с чем-то неизмеримо большим, чем моя собственная жизнь или даже жизнь человечества. С самой жизнью. Или с самим Богом, если хочешь, можно и так сказать. Перевод Валерия Дмитриевича Воронина. Но как может незнание, не поддающееся описанию, рожденное из тишины, выразить себя через нас? Для ответа на этот вопрос нужно заглянуть в методологию учения, вдохновленного Востоком. Нортроп выделяет три типа восточного образа мыслей. Первый тип – дифференцированный эстетический континуум. Это первоначальная, всеохватная, спонтанно возникающая общность. У континуума есть все характеристики свойственной общности. Определение «дифференцированный» означает, что части внутри континуума не похожи друг на друга. Слово «эстетический» подчеркивает, что некоторые свойства континуума качественно неопределимы. Второе понятие – недифференцированный эстетический континуум. Это компонент дифференцированного эстетического континуума, лишенный, однако, свойственных последнему различий. Наконец, есть и понятие дифференциации, то есть конкретные черты, взятые отдельно от континуума. Различие восточной и западной точек зрения особенно заметно при рассмотрении понятия «недифференцированный эстетический континуум». Для эмпирического разума уже в самих этих трех словах скрыта бесконечность. Ведь для него континуум – что иное, как механическая сумма многих составляющих. Этим западный позитивизм и отличается от восточного. Первый полагает, что все три восточные версии можно сократить до одного понятия – дифференциации. Целостный смысл постигается через непосредственное наблюдение самых малых объектов и их свойств. Однако очевидно, что методом западного ученого при этом будет выдвижение прямых положительных утверждений и постулатов. Все можно обсуждать и подвергать сомнению. Ничто не должно ускользнуть от пытливого взгляда. Для Даоса же, напротив, многое может и должно оставаться невысказанным. Даже в том, что постигается сразу же, существует все тот же недифференцированный эстетический континуум. Удивительно, что постулаты и положительные утверждения дают нам контакт с мирами безмолвия. В результате этих различий в ориентации методы получения знаний на Востоке и Западе значительно разнятся. Оба мира научились приспосабливать эти методы к основным интересам своих обитателей. Научный Запад использует положительный метод, а Даосский Восток – отрицательный. В положительном методе изучаемый предмет намеренно выделяется и описывается, в отрицательном методе он, наоборот, специально не обсуждается. Черты неизвестного искомого Х проявляются в нашем смутном сознании не за счет анализа самого Х, а за счет исключения из анализа объектов, которые им не являются. Многие библейские притчи представляют собой образец отрицательного подхода. Даже если речь идет о чем-то далеком от церкви и от содержания священной книги, в них заметна мысль о том, что суть вещи нельзя описать обычными словами. Можно сопоставить отрицание сопротивления злу, которое заключено в словах Христа, «ударившему тебя по щеке подставь и другую», с утвердительным ветхозаветным око за око. Можно вспомнить отрицательный призыв, с которым Гарибальди обратился к своим соратникам, когда оборона Рима казалась уже бессмысленной. «Пусть те, у кого есть смелость обороняться от врага, следуют за мной. Я не предлагаю ни денег, ни пропитания. У вас будет только голод, военные походы, сражения и смерть». Можно сравнить позитивные лозунги воюющей армии Джорджа Вашингтона в войне за независимость и отрицательные лозунги пассивного непротивления Ганди. Даже среди политиков использование отрицательных методов в искусстве руководства вещь не столь уж редкая. Многие, самые известные лидеры, не пользуются положительными методами для привлечения к себе людей и организации их поведения в нужной этим лидерам форме. Наоборот, они прямо указывают своим подчиненным, что делать и критикуют их за любые, даже самые незначительные промахи. Они не предлагают никаких советов и не делают никаких выводов, то есть поступают вопреки тому, что написано в любой книге по менеджменту. Рано или поздно слушатели, ведомые вдохновением, возникающим из области незнания, достигнут внезапного просветления и поймут, казавшиеся непостижимыми законы человеческого поведения. С изучением поведения политиков тесно связан выбор исходного материала, с которого нужно начинать. Совет Конфуция на этот счет звучит примерно так. «Отказ учить того, кто способен к учению, влечет за собой потерю человека. Обучение же того, кто не способен к учению, влечет за собой потерю слов». Джуанзи похожим образом передает разговор духа океана и духа реки. Лягушка, живущая в колодце, никогда не поймет, что такое океан, ведь ее мирок так мал и узок. Нельзя рассказать о зиме летней мошки. Ее жизнь ограничена лишь одним временем года. Нельзя говорить о Дао с школьным учителем. Кругозор его слишком ограничен. Но если вы вышли из своего узкого мирка и увидели Великий океан, то поймете всю свою незначительность, и вам можно рассказать о великих законах. Искусное использование отрицательной техники в обучении иллюстрируется в одной чаньской истории. Некий учитель, когда его попросили объяснить, что такое дао, молча выставил вверх большой палец. Мальчик, который помогал учителю, решил повторить его ответ. Однажды, когда он это проделал, учитель внезапно отрубил ему палец. Мальчик с криком убежал. Учитель позвал его. Когда ребенок вернулся, учитель снова выставил вверх большой палец. И в этот миг мальчик достиг просветления. Положительное и отрицательное – это не противоположности. И их, собственно, нельзя отделить друг от друга. Это, скорее, разные пути постижения знания общего для всех. Пока мы ограничиваемся только положительным, мы познаем лишь самое очевидное. Чтобы постичь все тайны, скрытые в самой глубине, нужно воспользоваться и отрицательным. Но именно из-за того, что отрицательному уделялось особое внимание на Востоке, так и не был полностью развит положительный подход. Поэтому здесь не хватало ясного, логического, методического эмпиризма, который есть ключевое условие развития материального и технического прогресса. Здесь он натыкается на кривую, недоверчивую ухмылку отрицательного. Для удобства объяснения, на предыдущих страницах отдельно разбирались Рациональное знание, интуитивное знание и незнание. Классификация это больше дидактическая, чем реальная. В действительности оба явления представляют собой неделимое единство. Их можно рассматривать как разные грани одного и того же основного свойства того, что делает человека человеком. Если человек спортсмен, Он может достичь высшего мастерства в беге, стрельбе из лука, игре в хоккей, отражении ударов. Все это разные формы того, что принято называть спортивным талантом. В спортсмене нельзя искать неких духов, которые отвечали бы за тот или иной вид спорта. Человек начинает тренироваться, чтобы достичь совершенства в чем-то одном. Такую аналогию можно провести в отношении Рационального знания, интуитивного знания и незнания и применимых к ним техникам положительного и отрицательного. Каждая из форм знания хороша для той или иной стороны жизни, а так как мы участвуем во всех ее играх, в отличие от спортсмена, который занимается одним и тем же спортом, нам нужен весь набор инструментов для понимания. Главная ценность науки состоит во внедрении нового типа мышления. Ее метод – это постулирование, основанное на рациональном знании. За последние три сотни лет эта техника открыла перед нами широкие, необозримые горизонты. Но ведь приобретение новых драгоценностей отнюдь не обесценивает старых. Ценность мудрости, соединяющей в себе элементы интуиции и незнания, до сих пор остается той непреложной основой, которая определяет решение, делающие человека человеком. Мудрость – путь для умелых, на котором рациональное знание, интуитивное знание и незнание оттачиваются, укрепляются, переплетаются и применяются. Сегментированное знание, которое предлагает нам наука, всячески подчеркивая свою рациональность, вряд ли можно назвать мудростью. Как ясно указал Эрнст Кассирр, кризис самопознания человека в наши дни есть доказательство того, что единой силы, которая направляла бы все усилия человека, больше не существует. К сожалению, кассиры и другие искали эту направляющую силу исключительно в природе человека. А ведь для того, чтобы ее исследовать, нужен особый язык, находящийся пока за пределами человеческих способностей. Человек не может познать себя, пользуясь только своим знанием. Нужно обязательно найти универсальный язык. Язык не знания это важнейшее средство научного поиска, о котором необходимо помнить всем, кто ищет гармонию между наукой и природой.